Глава четырнадцатая В общем, Вень, хоть девчонка и шустрая, но актриса в ней не просматривается. Конечно, она ребенок, в будущем все может перемениться, но пока так. Танька почувствовала, как щека, которая напряжалась к двери Гримвагина, становится холодной. Ты уверен?» Голос Левертова звучал спокойно. Понятное дело, ему-то чего переживать. «Уверен, в таких вещах может быть только Господь-Бог, и то спорный вопрос. А я говорю, что вижу. То есть в массовке я ее снять могу, пожалуйста. Даже в эпизод могу дать, раз ты просишь. Но лучше бы ее не обнадеживать. Скажешь ей? Как хочешь. Можешь ты сказать. Недогадливый он все таки этот режиссер. Сам же отвел Таньку после кинопробы в вагончик, который назвал Гримвагеном. И сам же теперь рядом остановился и с Левертовым. Про нее разговаривает. Дурой надо быть, чтобы не подслушать. А она не дура. «Я скажу», — ответил Левертов. Эти слова она уже еле расслышала. А что режиссер ответил, не расслышала вовсе. Отодвинув занавесочку на окошке, она увидела их удаляющиеся спины. Левертов сильно хромал, а спину держал прямо, потому что из-за сломанных ребер ему прописали ходить в корсете. Они с режиссером шли к тому зданию, в котором Танька час назад читала стих и показывала сценку, будто бы хочет обратить на себя внимание одноклассника. Выходит, неправильно прочитала и показала. Она тяжело вздохнула. Как бы там Левертов ни говорил, что артисткам общежития не дают, но если бы ее взяли в фильмах сниматься, то может и дали бы. А теперь как ей быть? непонятно. Ты что носом шмыгаешь? Простудилась. Дверь открылась, и в Гримваген вернулась Валентина Васильевна, на попечение которой режиссер оставил Таньку. Не, а, помотала головой Танька. Ну вот они, смотри. Валентина Васильевна разложила на гримерном столике плоские пластмассовые коробочки с прозрачными крышками. «Это румяна французские, а это блеск для губ. Для румян не ярковато будет!» Коробочки были такие красивые, а от вида их содержимого так разбегались глаза, что Танька даже про свою неудачу забыла. «На пленке получится естественный цвет лица», ответила Валентина Васильевна. Надо свет учитывать и еще много всего. Эпоху тоже. Фильм про французских королей. Тогда были другие понятия, как женщина выглядеть должна. Сейчас актриса придет, я ее гримировать буду, сама увидишь. К тому моменту, когда Левертов постучался в гримваген, чтобы забрать Таньку, она успела не только разглядеть, как гримирует артистку, которая играет французскую королеву, но и, обмирая от восторга, сама ее напудрить специальной пуховкой. «Ты, я вижу, увлеклась», — заметил Левертов. Таньке в самом деле жалко было уходить. Она несколько раз оглянулась в дверях, даже со ступенек чуть не грохнулась из-за этого. Они с Левертовым молча шли по дорожке к проходной. Насчёт Мосфильма Танька не ошиблась. Он в самом деле оказался целым городом. Перед тем, как показывать режиссеру, Левертов пристроил ее к экскурсии, и она все все посмотрела и павильоны, где фильмы снимаются, и музей, и памятник кинооператорам, которые на войне погибли. Артистка ей после этого захотелось стать еще сильнее, аж в носу зачесалась, вот как. А получается, этого не будет. «Не расстраивайся», — сказал Левертов. «Кино — это целый мир, сама же видишь. Место здесь находится многим». «Многим-то многим», — многим, уныло подумала Танька. «Только не мне». «И лучше стать выдающимся гримером, чем заурядной актрисулькой», — добавил он. «Гримерами детей не берут», — буркнула Танька. «Ты не всегда будешь ребенком. «Ты дурак или притворяешься?» — едва не выкрикнула она. «Мало ли что когда-то будет. Сейчас что мне делать?» Может, она и произнесла бы это вслух, но не успела. «У тебя какие-нибудь документы есть?» — спросил Левертов. «Свидетельство о рождении». «Было», — вздохнула Танька. «Только я его потеряла. Оно в сумке лежало, а сумка там осталась. На улице той, на Калининском проспекте». «Наверное», — добавила она. «Понятно. Как твоя фамилия?» Танька секунду поколебалась. Но рассудила, что он и так знает о ней почти все, А чего не знает, о том все равно догадается. Умный, как змей, потому что... «Алифанова», — сказала она. А отчество? Калиновна. Как? Левертов покрутил головой и улыбнулся. У вас там заповедник, я смотрю, в Болхове. Ничего не заповедник, а просто мать мне такое отчество выдумала, сердито сказала Танька. Почему? Она меня от одноклассника нагуляла, еще до выпускного. Потом того в армию забрали. А она родила. А из армии он в Болхов не вернулся уже. Он в танцевальном кружке занимался. Его в военный ансамбль взяли, говорят. В Москву, в самый главный. «Ансамбль Александрова? А я откуда знаю?» «Так его, что ли, Калиной звали?» — не понял Левертов. «А кто б такое понял?» «Нет», — вздохнула Танька. «Не знаю, как его звали, мать не говорит. А Калиновная она меня назло написала». «Кому назло?» «А вам, которые в Москве и вообще. У нее прадед Калина был». Или даже про прадед, точно не знаю. У нас тут все свое. Мы и своим умом проживем. Зло передразнила Танька. Обиделась, что парень ради Москвы бросил. Её можно понять. Ну и понимай, а я не собираюсь. Настроение от этого разговора у Таньки испортилось. Даже голова заболела. Даже в ушах загудела. В машину она села молча, забилась в угол на заднем сиденье и всю дорогу до Сокола молчала. Левертов сидел впереди, рядом с водителем, и молчал тоже, и не обернулся к ней ни разу. Когда приехали, Танька сразу поднялась в свою комнату, легла на кровать и отвернулась к стенке. Когда Евгения Вениаминовна позвала её ужинать, она сказала, что не пойдет, потому что голова болит. Голова в самом деле болела. Танька так и уснула с этой болью. Проснулась она среди ночи от того, что страшно хотелось спать пить. Не только во рту пересохло, но и в горле, и даже в животе. И голова уже не болела, а гудела, раскалывалась. Танька с трудом добрела до выхода из комнаты, а вниз по лестнице не сошла, а прямо сползла. Не зажигая свет, она открыла на кухне кран и стала жадно пить, ловя ртом струю. Она не слышала своих шагов, шума воды, вообще никаких звуков не слышала, из-за звона в ушах, ей казалось, что все это она делает тихо. А зря казалось. Вспыхнул свет, и Евгения Вениаминовна спросила, «Таня, что с тобой? Ты заболела?» «Нет», — с трудом выдавила Танька и закашлялась. Кашлять было больно, потому что щипала щеки, Как-то странно, изнутри щипало. От света и глаза сразу заболели так, будто на них кто пальцами во всю силу надавил. Евгения Вениаминовна потрогала ее лоб ладонью и сказала, «Как же нет, когда ты вся горишь. Пойдем ляжешь и измерим температуру». Температура оказалась 40 градусов. Евгения Вениаминовна позвонила в неотложку. Хоть Танька и просила не звонить, потому что боялась, что ее заберут в милицию. Ее и хотели забрать. Не в милицию, а в больницу. Но потом сделали укол, чтобы сбить жар. И все таки разрешили подождать до утра. Всю ночь она не спала, но и не бодрствовала, а плавала в каком-то жарком мареве. Евгения Вениаминовна каждый час заходила, чтобы напоить ее теплым чаем с лимоном и обтереть водкой, а Левертов вообще сидел в ее комнате все время, хоть ничего и не делал. Выныривая из жара, Танька видела, что он читает толстую книжку, пришпилив к ней маленькую лампочку на прищепке. Она смотрела на него и думала, что хорошо бы болеть долго-долго, а лучше — всю жизнь. Чтобы всегда он вот так сидел у ее кровати с книжкой, сосредоточенно на хмуре в брови. Не разбирает, что ли, про что там в этой книжке написано. И лампочка высвечивала только его лицо из сплошной тьмы, и время от времени он поглядывал бы на нее ничего не выражающим взглядом. Утром пришла участковая врачиха и, увидев Таньку, сразу сказала. «Да у нее же корь. Видите, сыпь. На шее, за ушами. Уже и на живот переходит». «Где?» — Евгения Вениаминовна даже руками всплеснула. «Как же я ночью не заметила». «Ночью, может, и не было, а сейчас проявилась. Девочка контактировала с больными?» «Да как будто бы нет», удивленно проговорила Евгения Вениаминовна. И вдруг воскликнула. «А Гербальды? Почему Ваня и Нелла были не в школе? Когда ты у них гостила?» — спросила она у Таньки. «Не знаю», — прохрипела та. «Они здоровые были». «Я сегодня же выясню», — сказала Евгения Вениаминовна. Эта врачиха тоже предложила отправить Таньку в больницу, но Евгения Вениаминовна сказала, что знает, как ухаживать за больным корью, и ребёнку будет лучше дома. Врачиха выписала рецепты и ушла. И Танька стала болеть. Не было в ее жизни большего счастья. Жар через несколько дней прошел, Но вставать Евгения Вениаминовна не разрешала. Говорила, можно заработать осложнений. И она лежала в кровати, читала сказки Андерсона. Книжка была старая, с такими красивыми картинками, каких Танька нигде не видала. Пила клюквенный морс и крепкий куриный бульон ела фрикадельки и картофельное пюре, такое нежное, что само проскакивало в живот. Вот это было так хорошо, так прекрасно, что Танька в самом деле мечтала, чтобы болезнь не кончилась никогда. Одно только было жалко. Левертов к ней не заходил. Танька решила, что днем он на работе, а спать, наверное, перебрался из своей комнаты вниз, на диван в гостиную, потому что она его не видит и даже не слышит за стеной. Выйти из своей комнаты и посмотреть, так ли это, она не решалась. Евгения Вениаминовна говорила, что надо соблюдать карантин. Выяснилось, что Танька в самом деле заразилась от Вани и Неллы. Они только что переболели корью, им даже в школу ходить еще не разрешили, когда она с ними познакомилась. Евгения Вениаминовна возмущалась такой безответственностью брата и сестрой, а главное их родителей. Но Танька была им очень даже благодарна. Заболела и лежит себе, и все у нее хорошо, а была бы здоровая, что с ней было бы сейчас, если б не корь. Не хотелось даже думать. Через неделю Евгения Вениаминовна разрешила ей ходить по дому, но на улицу запретила даже выглядывать. И вот та уехала на работу в институт, где два раза в неделю вела занятия по французскому языку. А Танька сидела в большой комнате на диване и рассматривала содержимое, отделанное перламутром китайской шкатулки. Маленькие ножницы с блестящим камушком вместо гвоздика, веер с драконами, серебристая атласная лента, длинные булавки с фигурками ангелов на концах, Непонятная блестящая полоска с круглыми дырочками. Зеркальце, украшенное бронзовыми цветами. Потом она взяла альбом со старыми фотографиями. На них были родственники Евгении Вениаминовны. Дамы в длинных платьях и с необычными прическами, которые Танька тщательно изучила. Мужчины в пенсне, девчонки в бантах и пухлые мальчишки, наряженные почему-то в платье с кружевами. Она рассматривала их лица, поглядывала то на окно, за которым шел нескончаемый дождь, то на картинку, про которую Евгения Вениаминовна сказала, что на ней изображены дары волхвов. А Танька постеснялась спросить, кто такие волхвы и кому они что подарили. И тут открылась дверь и вошел Левертов. — Привет, — сказал он. — Ну как, выздоровела? — Нет, — чуть не заорала Танька. Очень ей не хотелось выздоравливать, вот просто совсем не хотелось. Но невозможно же было сказать ему об этом, и она сказала: А ты где так долго был? В командировке, ответил он. Дождевые капли поблескивали на его голове. Мокрая челка прилипла к лбу тремя острыми темными стрелами. А как же ты ездил, удивилась Танька. У тебя же ребра еще не срослись. В машине нетрудно. Вот же какой, подумала она. Чуть не убили его, а он опять за свое. Или может он уже от другой какой-нибудь работы в командировку ездил? Работа та же самая, ответил Левертов, когда Танька его об этом спросила. Другой не нашел, усмехнулась она. Не искал, точно так же усмехнулся он. Платит хорошо, неплохо, хотя есть места, где получше платят. Так чего ж ты тогда? удивилась Танька. Она завела этот разговор только для того, чтобы разговор не зашел о другом, для нее опасном. А теперь ей правда стало интересно. Почему он такой умный, не найдет себе работу более денежную и на которой, главное, не убивают? Кажется, Левертов хотел ответить, что она этого не поймет. Танька по лицу прочла такое его намерение. Но, видно, вспомнил, что от нее таким ответом не отделаться и сказал. «Товое, что человек не должен уклоняться от своих обязанностей». «Это какая ж у тебя обязанность?» — хмыкнула Танька. «Больно нужны тебе люди, которые сначала соблазнили тебя работой с ними, а потом бросили на произвол судьбы». Память у нее была цепкая, как репейник, и она в точности повторила слова Евгении Вениаминовны, подслушанные первым утром в этом доме. Левертов, конечно, сразу про это догадался и расхохотался так, что Танька даже рот открыла. Она впервые видела, как он смеется. Его лицо переменилось совсем, другой человек был перед ней. Глаза сияли так, будто в них свечки зажглись, и даже цвет их поменялся. Из карих они стали золотыми. Высокий лоб светился, как у волхва на картине, а губы очертились линией такой красоты, что впору было зажмуриться. Но Танька не зажмурилась. Она смотрела на него и смотрела, даже моргнуть не могла, не то что взгляд отвести. «То ли чудо ты, то ли чучело!» Левертов, наконец, перестал хохотать, но свечки в глазах не погасли. Их свет падал прямо на Таньку. «Сложные вещи понимаешь мгновенно, а в простых разобраться не можешь». И, увидев, что Танька насупилась, добавил. «И нечего обижаться. На обиженных воду возит. Обязанность у меня такая, чтобы делать максимум того, что я могу. И у каждого такая обязанность». «Не перед кем-то, кто соблазнит и бросит», — снова улыбнулся он, — «а лично перед собой. Я хотел, чтобы страна переменилась. Я понимал, почему это необходимо, и понимал альтернативу». «А альтернатива — это что?» — спросила Танька. «Это другая возможность. Либо мы должны были выйти к нормальному развитию, либо грохнуться так, что всему миру мало не показалось бы. Одно являлось альтернативой другому». Я мог способствовать норме и должен был это делать в полную меру сил, иначе перестал бы себя уважать. И от того, что у меня сломаны ребра, ничего в этом смысле не изменилось. Этого Танька уже не поняла. Особенно про ребра. Как же ничего не изменилось, когда они сломаны? Но расспрашивать не стал. Ей вдруг показалось, что он думает не про альтернативу и не про ребра, и вообще не про то, о чем говорит. А про что же? Он посмотрел на нее так, будто что-то прикидывал и взвешивал на весах, которые были у него внутри, и в голове, или в сердце. У танки мороз пробежал по спине. Ей показалось, что судьба ее не просто решается, им сейчас, а уже решена. — Ты что? — пробормотала она. — Ничего. Он тряхнул головой. Дождевые капли высохли на его волосах. Огоньки в глазах погасли. — Есть хочешь? — Не-а. — помотала головой Танька. — Меня твоя мама обедом накормила уже. — А я голодный, как волк, — сказал он. — Или кто там в ваших болховских лесах водится? — Не знаю, — буркнула Танька. — Больно мне надо по лесам ходить. — Еще б сказочку рассказал, — сердито подумала она. — Про Машу и Медведя. Снова говорит с ней, как с маленькой. Но зато вот он, здесь. Только сейчас Танька поняла, как сильно о нем соскучилась. Все равно пойдем, сказал Левертов, составишь мне компанию. Пошли в кухню. Он налил себе фасолевого супу, сваренного Евгенией Вениаминовной с утра, еще теплого. Танька сказала, что надо бы разогреть, но он ответил, что и так съест. И, правда, съел в одну минуту, видно, и впрямь проголодался в командировке. А второе, винегреты котлеты, ел уже медленно. А Танька тем временем грызла испеченные вчера Евгении Вениаминовной коржики, таская их один за другим из вазочки, которая казалась плетеной, а на самом деле, Евгения Вениаминовна сказала, сделана из фарфора. И на дне у неё, с обратной стороны, нарисованы тоненькие синие мечи, по которым этот фарфор сразу узнаешь. И вот они сидели за кухонным столом и разговаривали про то, что за поселок художников посреди Москвы такой, и почему он называется Сокол. Про Сокол Танька спросила просто так, лишь бы спросить. Ей, конечно, интересно это было, но главное — хотелось посидеть с ним за столом подольше, рассказывает, пусть про что хочет. «Художники у нас тоже есть, но не так уж их много», — сказал Левертов. запивая не грызи в сухомятку». Он налил в хрустальный стакан морс из хрустального же графина, который стоял на столе и придвинул стакан к Таньке. «А почему тогда все улицы так называются?» — спросила она. «Саврасова, Левитана, Сурикова ваша. Это ж художники, правильно?» «Я думала, они тут жили». Морс ей за время болезни надоел до чертиков, потому что Евгения Вениаминовна заставляла пить его по два литра в день, говорила, в нем живительная сила. Но из его рук Танька не то что морс, серную кислоту бы выпила. «Они здесь не жили», — сказал Левертов. Поселок в 23-м году начали строить. Они к тому времени умерли давно. На свое счастье». «Почему на счастье?» «Потому что их уже не могли ни расстрелять, ни в лагере сгноить. А строился этот город-сад главным образом для красной номенклатуры и профессуры». «Город или сад?» — не поняла Танька. «Город-сад». Была такая общемировая концепция в 20-е годы. Считалось, что мегаполисы должны быть окружены кольцами маленьких городов-садов. Здесь решили ее осуществить. И очень квалифицированно осуществляли, надо сказать. Тогда же вообще феерическое время было. Расцвет авангарда. И вдобавок НЭП, частная собственность возвращалась. То есть не возвращалась, как вскоре выяснилось, но имитация была очень правдоподобная. Люди решили, что раз они заплатили за эти дома по 600 золотых червонцев, между прочим, огромные деньги, то и строить их могут по своему усмотрению. Лучшие архитекторы «Сокол» проектировали. Щусев, братья Веснины, морковников. Все до мелочей продумывали, чтобы получилось необычное пространство. У нас даже деревья на каждой улице разные а и правда. Танька зажмурилась и как в кино на экране увидела улицы сокола. Разные на них деревья, точно. «Я думала, сами такие выросли», — сказала она. «Сами только сорняки растут», — усмехнулся Левертов. А здесь был замысел. На Поленова сажали тополя альба и мелколистные липы, на Шишкина — ясени, на Брилова — сахарные клены, на Сурикова у нас — Липы крупнолисные. А зачем такое, не поняла Танька? Чтобы у каждой улицы был свой облик. А на разных деревьях листья по-разному поворачиваются ветром, и облик от этого меняется. Вот как в такое поверить? чтобы специально раздумывали, как листья на деревьях будут на ветру поворачиваться. Но не станет же Левертов врать. Ох и Москва это! Ох и Москва! «Думали, разумеется, не только о листьях», — заметив ее удивление, сказал он. «Здесь разные типы домов, на манер сибирских казачьих крепостей и английских коттеджей, и немецких особняков». Все это, и его слова, и просто то, как он говорил, было похоже на сказку. Только никакую сказку Танька не слушал бы с таким вниманием, если бы кто-нибудь ей когда-нибудь сказку рассказывал. «Ты наелась?» — спросил он вдруг. «Ой!» — Танька заглянула в вазочку. На дне лежал одинокий обломок коржика. «Тогда пойдем, сказал Левертов. «Я спать буду. Да и тебе отдохнуть не грех. Не выздоровел еще. Вон испарина на лбу». Танька машинально вытерла лоб. В самом деле мокрый, и только теперь почувствовала, что устала. «Как он говорит, так всегда и есть». Левертов ушел в свою комнату, Танька — в свою, рядом. лежа на кровати, она прижалась ухом к стенке и слушала, как он дышит. Может, она и не слышала ничего, и даже, скорее всего, так, но ей казалось, что она слышит его дыхание, и с этой мыслью она уснула крепко до самого утра.